Глава 8. Прощание с Валерием. Эльда прошла через пещеру с пространственными окнами. Там что-то обсуждала небольшая группа людей. Пространственные окна опять барахлят, услышала она краешком уха. Это Ферра, что мы будем делать, если она не сможет больше контролировать Лучезар? Совсем обессилила наша старушка. Что ты такое говоришь? Заметив Эльду, люди понизили голоса. Рядом, разложив камни полукругом, прыгала на одной ножке Алейн. Наверное, у неё такая игра. Детей в логове было совсем мало. Они перемещались обычно дружной и говорливой стайкой, но Алейн почему-то держалась особняком. Она подняла голову и широко улыбнулась Эльде. Она всегда улыбалась. Эльда махнула рукой в знак приветствия, но останавливаться не стала. Надо было идти. Куда-нибудь, всё равно куда. Можно в родительскую спальню, но там сейчас никого нет. И там она сойдёт с ума в ожидании решения Ферры. Можно пойти в свою комнату, но и там никого. Шане собиралась в грифницу, скорее всего, её можно найти там, поговорить, спрятаться от тревоги. Не раздумывая больше, Эльда направилась на поиски сестры. В очередной раз порадовалась, что они могут перемещаться по пещерам свободно. Пленников надёжно контролировали световые браслеты. По ним время от времени пробегали точно такие же огоньки, как и по волосам Ферры в светозале. Интересно, что световой браслет нельзя было спрятать под одежду. Стоило только чем-то его прикрыть, как он изменял форму, расширялся и вновь оказывался на виду. На встречу Эльды из грибницы на обед шли люди. Ну да, сейчас самое время. Шани среди них не было, а сама Эльда даже думать не могла о еде. Она вошла в пещеру, наполненную гигантскими узорчатыми шляпками съедобных грибов, кружелей. Они были почти лишены цвета, белёсые и полупрозрачные, похожие на кружевные юбки танцовщиц. Эту красоту Из ганы выращивали как основной источник пищи в логове. Конечно, у них росли и фрукты, и овощи, но теплицы были совсем маленькими по сравнению с грибницей. Из кружелей делали муку и пекли хлеб, их жарили, варили, сушили впрок и даже готовили из них десерт. Некоторые продукты из ганы выменивали у жителей прибрежного городка Олигардии: чай, сахар, соль, крупы. Но обмен иногда срывался, а грибница выручала всегда. Из ганы давно привыкли к сильному запаху грибов, хотя девочкам он поначалу казался невыносимым. Вот и сейчас, входя в грибницу, Эльда прикрыла нос рукавом туники. За грибами нужно было ухаживать: расправлять многочисленные оборки, чтобы лучше росли, подкармливать удобрениями, направлять тепловые лучи. А ещё Осторожно рассаживать особо пышные экземпляры, чтобы они не задушили друг друга. Как раз этим и занималась Шани. Натянув защитные перчатки, она сосредоточенно разделяла два гриба. "Почему ты не пошла обедать?" спросила Эльда, глядя на её усилия. "Надоело, что она меня все пелется. Потом поем". Шани с силой тянула гриб, но он не хотел рассоединяться. «Упорный какой! А ты чего тут? А я тоже... Ап-чхи!» Эльда громко чихнула. «Геважда! Помочь?» «Да ну, думаешь, мы не справимся?» Шаня кивнула на полумрак, светящийся хищным красным цветом. «Просто не хочу лишний раз ему потакать. Но в этом случае, думаю, надо уступить». Шаня сосредоточилась. Эльда по привычке переключилась на призрачное зрение. «Скоро я уже не смогу так делать», — мелькнула у нее в голове. Силовой поток вырвался из черонита шани словно лезвие и мгновенно рассек тело гриба. Сестра чуть не упала, так сильно она тянула за одну половину. Силовое лезвие прошло дальше и резануло тонкий слой почвы, а заодно и каменную стену, на которой крепился гриб. Маленькие камешки градом посыпались на пол. "Змей в хвост", выругалась Шани, перестаралась. Эльда подняла один из каменных осколков, серый в зеленоватых прожилках, красивый, но мёртвый, не то что в Элимир. Она рассеянно покрутила камешек в руках, присела рядом с сестрой, пока та пересаживала отделённый гриб на свободное место. Призрачным зрением Эльда видела множество силовых потоков. Это была сила Ордена Энергетиков. Все пространство кругом, словно паутиной, было опутано тонкими световыми нитями. Среди этой паутины Эльда видела швы в пространстве, закрытые дороги в другие миры. Вот те, которые ведут в мир призраков, можно позвать мир-то. Вот те, которые запрещено трогать. Тётя Карине сказала, что за ними может скрываться что-то такое, с чем Эльда пока не справится. Вот самые интересные, бархатные, так и притягивающие взгляд. Тут их гораздо больше, чем в Комнисаде. И ещё очень странный шов, который будто бы движется, ускользает. "С тобой всё нормально?" спросила Шани. Эльда перевела взгляд на неё. Сила поломрака была так велика, что силой от девочки почти терялся в воскрящащемся красном облаке. Эльда уже это видела во время сцепки с сестрой. Да, я просто смотрю. А, -а, -а. своим третьим глазом? В смысле? Ну вы же трёхглазые, и вид у вас такой отсутствующий. Знала бы ты, какой у тебя вид. И какой же кровавый, сказала Эльда. И тут же пожалела о своих словах, потому что Шани сразу перестала улыбаться. Ну да. Я же смертница. Мы такие кровавые монстры в обличье девочек. Ты не монстр. Ага. Шани снова занялась грибом, а Эльда стал рассказывать ей про встречу с Феррой. Подружиться, значит, она хочет. Ну-ну. А сама на нас наручники надела. Сестра кивнула на световой браслет. Я пыталась взломать его, но полумрак не справился. Не хватает сил? Силы полно, непонятно, как найти подход. Силы энергетика совсем другая, чем наши. Это как пытаться солнечный свет разрушить, понимаешь? Можно сколько хочешь кулаками размахивать, ему от этого ничего не будет. Интересно. Очень. Мы уже который день бьёмся. Но пока всё без толку. Эльда попробовала направить силу Велимира на свой световой браслет, но, как и сказала Шани, поток просто прошёл насквозь. Наверное, их можно снять только с помощью черанитой энергетики. Думаю, что так. Эльда снова уставилась на пространственные швы вокруг. Один из них, самый длинный, так и притягивал её взгляд. Она встала и подошла поближе. «Ты никогда не хотела заглянуть в другие миры?» — спросила она у Шани. «Хе, другие миры — это ваша тема», — фыркнула та. «Меня больше интересует грань между смертью и жизнью. Я уже говорила, помнишь? Если мы можем разрушать с помощью чаранитов, то можем и созидать. Я верю в это». «Разрушители? Созидать?» «Да, я это чувствую». Но почему-то наш Орден развивает только одну сторону способностей, а это неправильно. Знаешь, призрачный Орден тоже открывает окна лишь в мир призраков, а остальные для нас под запретом. Что? Какие остальные? Шаня насторожилась. Сейчас я вижу несколько проходов в разные миры, и я могла бы открыть любой из них, но нам нельзя. А кто запретил? Твоя мать. Шанис закатила глаза. После всего того, что она тебе сделала, ты прислушиваешься к тому, что говорит моя мать? Эльда помолчала. Я знаю, что она сильна и уже многому научила меня, и могла бы научить большему, если бы мы не оказались здесь. Может быть, я смогла бы добиться разрешения открыть окно в другой мир? «Очень интересно, что скрывается по ту сторону!» Эльда провела рукой в том месте, где она видела шов. Пространство вокруг завибрировало, будто в предвкушении. Шаня задумчиво посмотрела на нее, потом откинула со лба заплетенную в косичку прядь. «И кто тебе запретит? Матери тут нет. Времени, чтобы спросить разрешения, у тебя тоже нет. Попробуй прямо сейчас, если хочешь. Мне тоже интересно посмотреть, что у тебя получится. Хера сказала, что мне надо попрощаться с Валерием, погрузиться в его силу. Вот как раз и попрощаешься. Если хочешь заглянуть на ту сторону, загляни, я никому не скажу. И Эльда поняла, что очень хочет использовать свой последний шанс. Она протянула руку и ухватилась за нить. Только дёрнуть, и шов разойдётся. Нить, словно бархат, ласкала её кожу, почти сливаясь с ней, звала. Шани не видела ни шва, ни нити, только Эльду, рука, которая зависла в воздухе и будто держала что-то двумя пальцами. Но полумрак вдруг забил тревогу. Он редко это делал. Обычно ему нравились происходящие вокруг хаос, неприятности и разрушения. Но сейчас он не на шутку взволновался. "Слушай, а может не надо?" вдруг вспохватилась Шани, но Эльда уже потянула за нить, и посреди грибницы возникла пространственная дыра. Это было совсем не похоже на разрыв в пространстве, который ведёт в мир призраков. Перед девочками Разверзлась чёрная безжалостная воронка, готовая затянуть внутрь всё, что подвернётся. Оттуда веяло ужасом. Эльдат пригнула, Шани вскочила на ноги. Обе они закричали и тут же почувствовали, что их неумолимо тянет, засасывает внутрь. Что это? Я не знаю. Закрой, я тебя умоляю, кричала Шани, испугавшись не на шутку. И вдруг из чёрной воронки показалась чья-то огромная, как тистая рука, зеленоватая, сухая, вся в лоскутках отслаивающейся кожи. Она медленно вылезла из кружащейся черноты и хищно шарила вокруг в поисках чего-нибудь, что можно схватить. Огромные кривые когти скребли по полу пещеры, оставляя жуткие полосы. «Что это?» — снова завопила Шанни, хватаясь за сестру. Эльда не ответила. Она сама была в ужасе. Валимир настойчиво бил ее в сердце, требуя закрыть проход. «Ну, конечно, надо закрыть и как можно скорее!» Эльда в отчаянии поняла, что надёжно закрывать проходы у неё получалось лишь с помощью друзей. Дважды ей помогал сержен, потом Чижана, а на уроках всегда взрослые чары. Закрывай его, Эльда, кричала Шани, стараясь устоять на ногах. Воронка подтягивала их всё ближе, а когтистая рука шарила всё ниистевее. На счастье, Ей подвернулись шляпки грибов. Вот она вырвала целый пучок кружелий, жадно ощупала их, сминая тонкие узоры и утащила в дыру. Но тут же появилась снова. Ещё немного, и она ухватит кого-нибудь из девочек. Ну, проглоти тебя, змей, очнись же! Эльда сосредоточилась. Шофер зашался неровно, было непонятно даже с какого конца его штопать. И эта мерзкая рука, слепо шарящая кругом, к разрыву даже не подойдёшь, если бы избавиться от руки, но как? Мне не подойти к ней, в отчаянии крикнула она сестре. А чтоб тебя! Полумрак на Шане светился красным огнём и пульсировал, словно бьющееся сердце. Сейчас! Шани собрала силу в кулак, как тогда в сцепке Эльда вспомнила, что уже видела его, огромный кулак ярости полумрака. Бей!" крикнула она и Шани ударила. От удара как тистую лапу скрючило судорога, и она втянулась в дыру. Они услышали жуткий яростный вой откуда-то из черноты. По сравнению с этим воем Даже рычание Радхли в лесу звучало почти не страшно. «Быстро!» — закричала Шани. «Закрывай штопы! Или что вы там делаете? Давай!» «Держи меня!» Эльда подскочила к воронке. Шани обняла ее за плечи, уперлась в пол, широко расставив ноги. Эльда лихорадочно схватила один край разрыва, другой. Попытались стянуть их руками, сопротивляясь притяжению другой реальности, но как же это оказалось тяжело. "Ну что ты медлишь?" Шани была почти в панике. "На второй удар меня не хватит!" Эльда делала, что могла, пыталась соединить края, но сил не хватало. "Сержан, бы сюда!" Но сержант далеко, а рядом только напуганная Шани. Надо попробовать по-другому. Она создала силовую иглу, протянула в нее обрывы к нити, так делала тетя Карине, и принялась шить. Получилось! Шаня держала ее изо всех сил, Эльда шила. С каждым стежком притяжение становилось как будто слабее, но и ее силы таяли. Пространственное зрение начало сбоить. Быстрее, быстрее, пока она видит края. Еще стежок, еще. Осталась лишь маленькая щель на уровне лица, когда Эльда увидела, что с той стороны на них надвигается нечто страшное. На этот раз не рука, а другое. Огромный, налитый яростью глаз. Кто-то решил взглянуть на них из чужого мира. Шаня крепче стиснула плечи сестры. Стежок, еще и последний, дыра закрылась. Остался лишь неровный шов, по-прежнему бархатный и хорошо заметный. Но теперь он не привлекал. Теперь-то Эльда знала, что там такое. Обе девочки выдохнули и обессиленно свалились прямо на рваные и вонючие останки кружалей. Некоторое время они молчали, пытались восстановить дыхание. "Прости", выдохнули они одновременно и переглянулись. "Кажется, в кое-то веки моя мама оказалась права", сказала Шане. На лице её было написано искреннее недоумение. Искры в полумраке померкли. Валимир тоже истратился и очень хотел отдохнуть. Эльда посмотрела на сестру. Спасибо за помощь. Спасибо, что сумела закрыть эту дыру. С моей стороны было ужасно глупо открывать её, покачала головой Эльда. Согласна. Мы его безглупили. Интересно, что было бы, выпустим эту тварь в наш мир. Судя по её размерам, нам всем пришёл бы конец. Эльда поёжилась. Надеюсь, мы этого никогда не узнаем. А все из ваших такое могут. Ну, Открывай двери в другие миры. Думаю, нет. Тётя Карина говорила, что не все чары из нашего ордена видят даже швы в мир призраков, а их увидеть проще простого, так что думаю, что нет. Не все. Какое счастье, выдохнула Шани и хихикнула. Эльда посмотрела на неё и хихикнула тоже. На неё навалилось чувство огромного облегчения. Да, она, конечно, сглупила, сунув нос туда, куда не следовало. Но как же ей повезло, что рядом оказалась Шани. Всё могло быть гораздо, гораздо хуже. Эльда взяла Шани за руку и сжала её. Я рада, что ты у меня есть. Хм, думаю, что это у нас взаимно, немного смущённо ответила Шани. А ещё знаешь, что я думаю? Что сестра приподняла кончиками пальцев кусочек гриба и сморщила нос. Мы уже никогда не отмоемся от этого жуткого запаха. И они снова нервно засмеялись. Госпожа Ферра пришла в себя и дала разрешение на передачу в Элимира. Теперь он должен был официально перейти от дочери к матери по праву первого носителя и по взаимному согласию обеих сторон. В тот же вечер церемония состоялась. Это произошло в светозале, чтобы глава объединенного ордена могла засвидетельствовать законность перехода Чаранита от одной хозяйки к другой. Чара Ферра была все еще слаба, поэтому все нужные слова произносила Чара-Палария. Народу было немного. Эльда увидела отца, греза и еще несколько человек. Шани, конечно, не пригласили, да она и не рвалась. — Держись там, — сказала сестра сочувственно. И Эльда держалась. Среди драгунщиков мелькнуло еще одно знакомое ей лицо. Скита, один из помощников Чары Грёза, смотрел на неё неприязненно и даже злорадно. Или это только показалось Эльде? Она отвернулась. Ей и так было не по себе. В присутствии членов совета Обиденённого ордена и по взаимному согласию мы проводим обряд передачи чаронита от ученицы Призрачного ордена Камнесада Эльде и Грейнса Терре. Ее матери Лиэни Сатерри. Основание для передачи — право первого носителя. Собравшиеся стояли молча, говорила только Полария. Световые сгустки лучи Зара медленно бродили по натянутым прядям волос Ферры. Мама держала Эльду за руку, чтобы не было так страшно, но рука ее все равно дрожала не от страха, а от нервного напряжения. Искры в Волемире тоже тряслись. «Скоро все закончится», — твердила сама себе Эльда. «Прошу подтвердить ваше согласие, уважаемые стороны. Эльда и Грейн?» «Согласна». «Лиэни?» «Согласна». «Прошу главу ордена подтвердить законность церемонии». «Подтверждаю», — еле слышно прошелестела Ферра. Прекрасно. Нет ли среди присутствующих тех, у кого есть возражения относительно законности происходящего? Чара Палария подождала несколько мгновений, чтобы желающие могли высказаться. Эльда обвела взглядом лица всех людей в зале. Присутствующие были невозмутимы, все, кроме Грёзы, который хмурился и сжимал кулаки. Мгновение она думала, что он сейчас что-то скажет. Но стоящая рядом с ним молодая темнаглазая женщина положила ему руку на плечо. Грёс ничего не сказал. Итак, возражений нет. Прошу, снимитесь с себя, черониты. Палария протянула мягкую подушечку, на которую Эльда положила Велимир, а её мать простой черонит в глухой оправе. Мир вокруг смазался, сделался неустойчивым. Эльда не знала, сможет ли она сделать хоть шаг и не упасть. Мама снова взяла её за руку, шепнула: "Держись". Обменяйтесь. Эльда надела на шею пустой камень, а Лени взяла живой, светящийся в лемир, в котором бились, словно три маленьких сердца-искры. Когда она надела цепочку через голову, в Илимир радостно вспыхнул у неё на груди. Леян закрыла глаза, счастливо улыбнулась, отпустила руку дочери и прижала камень к груди. "На «Ну, здравствуй, бродяга", прошептала она. "Я так тебе рада". Переход в Илимира состоялся, объявила Чара Палария. Теперь законная носительница вэлимира Лениса Терра. Напоминаю тебе Эльда, что отныне ты не можешь прикасаться к чераниту своей матери. Это будет расценено как нарушение закона о неприкосновенности чужого черанита и наказано соответственно. Не забывай об этом. Это больше не твой камень. «Спасибо всем за то, что приняли участие в церемонии. А теперь прошу вас, оставьте светозал. Госпоже Ферри, нужно отдохнуть». «Мы что, даже не приставим к ней охрану?» Вдруг спросил Грёс. «К кому?» «К Сатерри. У нее теперь камень с тремя искрами». «Она на нашей стороне, командир Грёс». «Так, может, вы и световой браслет на ней разомкнете?» Все смолкли. Грегор шагнул вперёд, но тут Лень подняла голову и спокойно посмотрела на Грёза. Прошу вас, госпожа Фера, снять с меня и Грегора световые браслеты, чтобы мы могли осуществить наш общий план и начать восстанавливать отношения между объединённым орденом и камнесадам. План? Сразу насторожился Грёз. Общий план? Почему я ничего не знаю? Мы уже не раз обсуждали всё это, командир Грёс, мягко сказала Палария. И сейчас не самое лучшее время для споров. Госпожа Ферра нездорова. Она всегда нездорова, вспылил драгончик. Если не сейчас, то потом может быть поздно. Но не возражай, Палария, раздался усталый голос Ферры. Я объясню. Подойди, мой мальчик, подойди ближе, Грёс. Драгонщик приблизился к ложу, бросив ненавидящий взгляд в сторону всех саттера, стоявших рядом друг с другом. "Моя госпожа, я хочу знать, что всё это значит? Чара Лени саттера и её супруг будут нашими парламентарями в камнесаде?" "Да вы с ума сошли! Нет, я абсолютно разума" Теперь, когда на нашей стороне были мир, мы можем чувствовать себя увереннее и диктовать условия камнесаду. У нас здесь и полумрак, и лучи зари, а у них остался только пересвет, самый мирный камень из высших. Мы теперь сильнее, мой мальчик. Мы так ждали этого момента, другого шанса. Может не представиться, а мне осталось не так уж долго. С чего вы взяли, моя госпожа, что Валемир на нашей стороне? Не унимался грёз. Она может предать нас, едва покинет логово, и все мы, вся наша жизнь здесь не будет стоить и тухлого яйца шнырка. Я так и думала, что ты опять будешь против. Устала, сказала Ферра. Мы это уже обсуждали, не так ли? Но пойми, я долго не продержусь, а олень еще слишком мала, чтобы управлять лучезаром. Если он уснет, то все, что мы здесь создали, разрушится. Мы в одном шаге от гибели, мой мальчик. Мы должны рискнуть. Кем рискнуть? Всеми нами? Нашими детьми? Мы с Грегором не подведём вас, командир Грёс, вмешалась Лени. Если комиссар откажется выслушать меня, мы всё равно останемся на вашей стороне. Да неужели кто-то поверит в это? С досадой выкрикнул Грёс. Здесь останутся моя дочь и племянница. Сурово ответил Грегор. И что бы ни случилось, мы вернёмся за ними. Можешь не сомневаться. Они ещё никуда не ушли, чтобы обещать вернуться. Эльда вся сжалась. Кажется, взрослые забыли, что она всё ещё здесь. Но она не хотела слышать всего этого. Мама с папой уходят, забрав её в Алимир, а она остаётся здесь, в плену. Хоть и не одна с Шани, но почему ей никто об этом не сказал? Она почувствовала себя преданной. Мир вокруг неё обрёл резкость, но потерял смысл. Никаких потоков силы, никакой связи между ней и черанитом. Тот, что теперь висел у неё на груди, был беспомощным, как и она сама. Она больше не чувствовала, что светозал переполнен силовыми потоками. Просто видела разбегающиеся по волосам Ферры огоньки. Она помнила, что сила повсюду, но больше её не ощущала. Она выпала из поля, она теперь никто, и родители опять хотят её бросить. Спор не прекращался. Эльда не знала уйти ей или остаться. Никто и не заметит, если она уйдёт. Не успела она решить, что делать, как светозал содрогнулся. Раздался далёкий гул, будто камни обрушились в пропасть. А потом донеслись крики. Госпожа Ферра выгнулась дугой. Казалось, ее пронзили невидимые стрелы. Волосы натянулись. Огни заметались туда-сюда, сливаясь в один бесконечный поток. Лея не вскрикнула и схватилась за чаранит, падая на каменные плиты пола. Грегор поймал ее. Чара Полария пыталась удержаться, но не сумела и рухнула на колени. На лице её был написан ужас, как будто она увидела что-то своими незрячими глазами. "Ложитесь все!" крикнул Грёз. "Снова трясение!" Эльда стояла как вкопанная. Она помнила трясение, которое пережили они с Шаней перед началом учебного года. Сейчас она не чувствовала силового удара, как тогда, но Шаня С ней тогда случился настоящий припадок, а сейчас она где-то совсем одна. Ложись, крикнул ей Грегор, прикрывая собою Леини. Снова тряхнуло. Эльда покачнулась, упала на пол. Прикрой голову! В тот раз всё окрасилось в фиолетовый, но сейчас Эльда ничего такого не видела, лишь лучи чар эфиры. Тело старой женщины тряслось, Словно она находилась в центре большой паутины и не могла вырваться на свободу. Ложа под ней перекосилась и обрушилась куда-то вниз, а тело осталось висеть в воздухе. Чара Палария ползком пыталась приблизиться к госпоже, но двигалась с трудом, будто сквозь густой воздух. Что же это такое? Опять качнуло. Сверху посыпалась каменная крошка. Элдс ждал, ожидая новых толчков, но их не последовало. Внезапно всё прекратилось. За дверью слышались крики. Где-то в глубине пещер затихал гул. Он не проснулся. Вдруг еле слышно произнесла Ферра и обмякла на руках у верной Паларии, который наконец удалось добраться до госпожи. Световые сгустки погасли, оставив лишь редкие искры, собравшиеся вокруг Лучезара. Сам Черанид выглядел безжизненным. В светозале стало темно. Дверь распахнулась, и внутрь ворвались двое встревоженных драгонщиков. Все живы? Беда на площади, скорее! Эльде показалось, что она слышит голос сестры. Девочка бросилась к выходу. Что случилось? Пространственные окна, трясение почти разрушило их. Эльда выскочила в коридор. Надо найти Шани, вдруг с ней случилась беда. Это ведь она кричала, или нет? Промчавшись по коридору, Эльда выбежила на аконную площадь. Там вокруг бассейна собралась толпа. Многие избегались из других коридоров. С первого взгляда было ясно, случилась беда. С окнами происходило что-то страшное. Силы лучезара, поддерживающие их из всякла, защитные сферы истончились и были готовы порваться. Все кто может, создавайте защитный экран над черопортом, это командовал Грёс, выскочившей из светозала ещё раньше Эльде. Надо защитить порт. Мы не можем потерять его, восстанавливать некому. Люди, мужчины и женщины, все, у кого была сила, Собрались в центре и попытались создать один общий силовой щит. Эльда потянулась к черани, чтобы переключиться на призрачное зрение, но в Элимира больше с ней не было, а тот, который висел на шее, никак не отзывался. Эльда Шани чуть прихрамывая шла ей навстречу. Сестра выглядела ошалело, её волосы торчали во все стороны, но ранена она не была. Шани С тобой все нормально. Не сказала бы. Полумрак сходит с ума. Ну, а бывало и хуже. А ты... Она взглянула на Эльду и осеклась. Они его забрали, да? Угу. И тут одно из пространственных окон лопнуло. То самое, за которым плескалась темная вода. Через открывшуюся щель в бассейн хлынула мощная струя. Он стал стремительно наполняться. Ещё немного, и вода перельётся через край. Но это было не так страшно, как угрожающий скрежет другого окна прямо над черопортом, над головами людей. Держите, ещё одно окно рвётся. Там каменные глыбы. Мы не удержим, оно вот-вот. Надо спасаться. Держать щит, командовал Грёс. Порт не должен пострадать. Я помогу, бросил из к нему Шани. Ты разрушительница. Я тоже умею создавать щиты, сквозь зубы зашипела она. Тогда хватит болтать, рявкнул Грёс. Делай! Шани обхватила полумрак левой рукой, а правую выбросила вперёд, направила по ней силу. Щит над головами сразу заметно окреп. Гул одобрения пробежал по толпе. Но только все вздохнули с облегчением, как в окне, заваленном камнями, образовалась брешь. Оттуда посыпались мелкие камни. С высоты они падали будто снаряды. Осторожно! Замея в хвост. Я тоже могла бы помочь, думала Эльда, видя искажённые лица людей вокруг. Они держали защиту изо всех сил, но не справлялись. Если бы были мир был со мной, но теперь он у мамы. А где же она? Эльда смотрелась и увидела её. Леня стояла вне общего щита. Обе её руки были направлены вверх, туда, где вот-вот грозило лопнуть ещё одно пространственное окно. Эльда была уверена, если бы она могла увидеть эту сцену призрачным зрением, Она увидела бы, как поток силы, исходящий от маминых рук, восстанавливает истончившуюся оболочку. А Грегор держал над женой силовой щит, защищая ее от камней и воды. «Держать щит!» «Смотрите, что она делает!» «Она чинит окна!» Медленно, но верно, брешь затягивалась с новым пространственным барьером. Закончив с одним... Мама переключилась на другие окна, требовавшие восстановления. Одно за другим лени с помощью полимера укрепляли их, пока все остальные держали защиту над черопортом. Все, кроме Эльды, были заняты чем-то важным, а она всё бесполезно, всё бессмысленно. Девочка чувствовала себя полностью потерянной. Всё вокруг изменилась. Без Валемира мир просто погас. Теперь черонит освещал жизнь лени и сотер.